Глава 23 Приятный свежий запах, сладкий вкус, нежные, сначала осторожные, а потом настойчивые касания губ, скружили голову. Расслабленно и так доверчиво скользнула в крепкие объятия, приподняла голову, позволяя целовать себя жадно, раствориться в ощущениях, что дарил мне этот необыкновенный мужчина. Опомниться удалось только тогда, когда в лёгких закончился воздух. Немного отстранилась, тяжело дыша, подмечая, что неосознанно смяла на его груди рубашку. Даже несколько верхних пуговиц расстегнула случайно. А ещё растрепала короткие тёмные волосы. И когда только успела. Голова по-прежнему кружилась, взгляд был затуманен от внезапно охватившей страсти. Очень хотелось продолжения. Но я благоразумно выскользнула из мужских рук, стараясь не смотреть в его глаза, затянутые поволокой. Неловкое молчание, частое дыхание нас обоих, и, наконец, после глубокого успокоительного вздоха Сайдер тихо произнёс. «Идём. Тут уже совсем недалеко». Он нервно провёл рукой по волосам, взлохмачивая их сильнее прежнего, поправил рубашку, бегло осмотрел меня и, видимо, удовлетворившись внешним видом, повёл вперёд, крепко ухватив за руку, словно опасался, что я сбегу. Шли мы действительно недолго, хотя торопиться Прадес не стремился. Он замедлил шаг, напрягся, когда совсем рядом послышалось журчание и шелест. У меня от увиденного впереди перехватило дыхание, я судорожно хватала воздух ртом, не веря, что подобное вообще возможно. Берег, куда привёл меня сайдер был волшебен. Серебряный песок переливался в лучах огромной луны, сливаясь со светящейся тусклым светом водой, что каким-то невероятным образом, не иначе как по велению богов, спокойным водопадом падала вниз прямо с неба, по которому рассыпались мелкими драгоценными камнями звёзды. Вдоль береговой черты в траве жужжали букашки порхали волшебные голубые светящиеся бабочки. это оно? То самое место, о котором ты говорил?» Не решаясь шелохнуться, очень тихо, не сводя глаз с великолепия, одними губами спросила я Сайдера. «Да, это озеро Эликсира, место нашей силы. Здесь мы проходим ритуалы, получаем от богов послания. Озеро делает нас теми, кто мы есть. И это самое ценное, что есть на нашей земле». то, что мы в первую очередь должны оберегать от иномирных существ и от глаз обычных людей. Последние слова привлекли моё внимание. Я повернулась к стоящему рядом Прадосу и удивлённо поинтересовалась. Но ты показал это место мне. Почему? Потому что ты особенная. Едва пожав плечами, проговорил он. и потому что это то место, которое сможет исцелить тебя, преобразить, если согласишься стать одной из нас. Если пройдёшь ритуал, отречёшься от простой земной жизни и примешь то, что тебе предначертано свыше. От услышанного у меня по коже вмиг побежали мурашки. Я поёжилась, сжалась. Вот оно, то самое, чего я ждала, услышать и чего так боялась. Нет, разумеется, я и не предполагала, что Сайдер мне предложит именно такой выход из сложившейся ситуации, но подсознательно не надеялась, что вариант мне понравится. Подобное предложение, самый эффективный вариант, подразумевал, что мне придётся отказаться от своего мира, своих близких. Больше никогда не иметь возможности видеться с ними. Измениться самой. полностью поменять образ жизни, ценности, частично облик. Готова ли я на подобные изменения? Согласна ли? Возможно, я бы подумала над подобным предложением, если бы дело не касалось собственной жизни. И я не могла не задать вопрос, убедиться, что другого выхода нет, что если не соглашусь, то непременно умру. Что будет, если я откажусь? Одними губами прошептала я, глядя Прадусу в глаза. Очень хотелось увидеть там эмоцию, которая дала бы понять, что он пошутил, ошибся, но такой роскоши не случилось. Ты погибнешь. И очень скоро. Скоро. Это слово словно обухом ударило по голове. Завертелось в сознании, перекатывалось в мыслях. Я пробовала его на вкус, пытаясь понять, осознать, но внезапно родился и другой вопрос — зачем Сайдору вообще спасать меня от подобной участи? И если выгоду, пользу, в общем деле я могла понять, то вот поцелуй, что неожиданно случился между нами, совершенно не вязался с первым вариантом. «А если соглашусь?» — тем не менее начала я. Кем я стану для тебя? Что вообще ждёт меня в этом мире?» Вопрос мужчину удивил. Он пару раз моргнул, на миг отвёл взгляд, тяжело вздохнул и вновь повернулся ко мне, кажется, наконец придя к какому-то решению. А я затаила дыхание в ожидании этого самого ответа, боясь и желая узнать намерение этого необычного, но неожиданно ставшего почти близким мужчины. «Я не хочу торопить события». Тем не менее, спустя показалась целую вечность ожидания, тихо проговорил он, очень сосредоточенно глядя мне в глаза. «Мы мало знаем друг друга, и то, что я тебе скажу, ты вряд ли поймёшь и примешь». Сайдер говорил медленно, чётко и уверенно, выделяя каждое слово. Я не отводила взгляд, боясь упустить какую-нибудь деталь, слушала, не шевелясь. Я не отводила взгляд, боясь упустить какую-нибудь деталь, слушала, не шевелясь. Нам в день совершеннолетия, во время ритуала становления зрелым мужчиной, воином и будущим правителем земель Валори, боги преподносят в дар пророчества. Оно, как правило, не имеет чёткого значения, не имеет истинного образа происходящего, лишь знаки воплощения в виде животных, птиц, теней, дарит ощущения, которые позволят понять, насколько событие будет радостным или печальным. Но он запнулся, судорожно переводя дыхание, прикрыл глаза, собираясь силами. Подобные видения не только о каких-то событиях. В них часто можно увидеть и дарованную пару, ту, которая станет смыслом жизни, подарит наследника, рука об руку проживёт с мужчиной всю жизнь. Душа в душу. На этих словах Прадес резко прервался, подался вперёд ко мне. Он порывисто протянул руку, но коснуться моего лица, которому протянул руку, так и не решился. Сжал ладонь в кулак и вообще быстро спрятал руки за спину, будто не доверял сам себе. Было ясно дно он опасался позволить себе лишнего. Не знаю, что на меня нашло, но я разозлилась на этот жест. Очень разозлилась и на Сайдера, и почти сразу на себя. Те чувства, что я испытала, мне не понравились. Да со мной вообще подобного прежде не происходило. Мне так захотелось, чтобы он высказал всё, что думает, что чувствует ко мне. пожелала чтобы вновь заключил меня в объятия, прижался своими губами к моим, поцеловал, как чуть раньше, там, у странного дерева. А он этого не сделал. Ведь обстановка позволяла романтично таинственное. Мы были вдвоём, без посторонних взглядов, только я и он. Но как же так произошло, что Сайдер не воспользовался этой прекрасной возможностью? Уму непостижимо. В тот же миг одёрнуло себя. О чём я только думаю. Какие поцелуи и обяти. «Даже думать не смей», — кричал разум. «Ты его не знаешь». Он может обмануть, да и вообще, с чего ты, дурочка, взяла, что речь идёт о тебе?» И он верно говорил. Растаяла от поцелуя, готова броситься ему на шею, как другие жертвы, павшие под натиском его очарования. В голове всплыло воспоминание из Бала, где мы познакомились. Как он объяснялся с дамой, нежно говорил о том, что желает быть с ней. И это отрезвило. «И зачем ты говоришь мне всё это? Какое это? «Имеет отношение ко мне». Пробормотала я с раздражением. Сделала шаг назад, подальше от Сайдера. Слишком маленькая дистанция между нами непонятным образом действовала на меня опрометчиво. Если он захочет сейчас поцеловать или обнять, я не справлюсь и сдамся. Точно знала, что так и будет. Лучше держаться от него подальше. Я отошла, но тело невольно напряглось. А ещё, несмотря на напускное безразличие нотки раздражения в голосе сердца, пропустил удар в ожидании ответа от мужчины. Он, кстати, опустил в этот миг глаза, бездумно посмотрел под ноги и вздохнул, таки выдавив из себя ответ. «Я чувствую», — начал Сайдер. «Нет, не так. Почти уверен, что в моём пророчестве речь идёт о тебе». Я стояла неподвижно, но внутри всё перевернулось от восторга, паники и трепета. Показывать я, разумеется, восторг не стала, вздёрнула с вызовом носик и пристально посмотрела на брюнета. «Почему ты так считаешь?» — поинтересовалась вновь. Отступать не планировала. Хотела знать всё, что он думает, чувствует, считает верным. «В конце концов, это ведь вопрос жизни и смерти». помимо наших отношений. Так ведь говорила старуха с совета? Я чувствую энергию, исходящую от тебя. Она меня волнует, как и ты сама. Голос его в этот раз был совсем тихим, едва слышным. Он, как маленький мальчик, признающийся в провинности, очень осторожно приподнял глаза. В ней была целая гамма эмоций — страх, тревога, растерянность. Я понимаю, что ты не веришь мне. Это понятно. «Нужно время». Он слегка кивнул, понимающе, соглашаясь со своими же словами. «Но его у нас нет, и начали мы знакомство не самым лучшим образом. Но я прошу дать мне шанс всё исправить». Сайдер замолчал, вопросительно глядя на меня. А вот я едва не запищала от восторга. Ещё никто и никогда не говорил мне подобного. Щёки покрылись густым и румянцем, Они болели от сдерживаемой улыбки, но долго я и не смогла себе в этом отказывать. «Хорошо?» Скромно, но при этом весело и широко улыбнувшись, произнесла я. «Я согласна принять твоё предложение. Когда планируешь начать доказывать?» Задорно спросила я. «Мне нужно знать всё. Расскажешь мне, как у вас следует вести себя, когда за тобой ухаживают? Каковы ваши традиции и ещё?» Знала, что вопрос омрачит этот милый, почти романтичный момент, но должна была узнать, что будет с моим отцом. Я смогу видеться с ним? Это очень серьёзный шаг для меня. Ты должен понимать, обменять своё благополучие и жизнь на здоровье и существование близких я не смогу. Даже если на другой части весов будет целый мир, тут же перебил Сайдер. Дело ведь не только во мне, Ванесса. Не только ради меня будет принесена подобная жертва, но ради нас всех. Валори станет тебе новым домом. Я буду твоей семьёй. Всё, что было до меня, увы, останется в прошлом. Но это ведь стоит того. Это не самая страшная жертва. Тебе нужно просто довериться мне, и твой мир станет другим, не менее счастливым. Просто откройся мне, и всё будет хорошо». Сильно сомневалась в сказанном, но попробовать стоило. И я судорожно кивнула головой после целой минуты метаний и неуверенности. В конце концов, ещё ведь ничего не случилось, и можно передумать. Именно так и считала в тот момент. Но жизнь — сложная вещь, и она не перестаёт преподносить сюрпризы. Как хорошие, так и плохие.